Глава 9 К своему дому я подъехал около восьми. После магазина я прошвырнулся до отделения, но Евгений не застал. Он уже сгинул в неизвестном направлении. Тогда я посетил пару универсамов, где прикупил любимых сосисочек, кое-каких овощей, полбуханки хлеба. Наконец, я заглушил мотор на небольшой стояночке возле дома. Закрыв машину и включив сигнализацию, я направился к подъезду. Входная дверь была открыта стеж. Кодовый замок сломали еще полгода назад. Я поехал на грузовом лифте, пассажирский в нашем доме постоянно на ремонте. Однако какой-то придурок поджег спичкой кнопку именно моего этажа, поэтому пришлось подняться выше. Это в моем доме регулярное явление. Вообще для нашего человека кнопки в лифтах надо делать из железобетона, а сами лифты из брони. Тем не менее, впоследствии я бы расцеловал того пацана, который подпалил кнопку именно моего этажа, и даже подарил бы велосипед или роликовые коньки, потому что из-за этого мелкого хулиганства мне второй раз в течение месяца крупно повезло. Я заметил товарища первым, а короткая черная куртка вызвала во мне очень нехорошие воспоминания о недавних событиях в магазине». И когда он резко обернулся на шум открывшейся стеклянной двери, ведущей с лестницы, я, в принципе, был готов. Не хочу строить из себя супермена или героя полицейских сериалов, но когда начинаешь потихоньку добираться до разгадывания чьих-нибудь секретов, про понты и пижонство желательно забыть. Это я хорошо усвоил на милицейской скамье и наплевательски относиться к сохранности собственной жизни не желаю. А потому Лёхин пистолет в моей руке был бы все равно, даже если бы товарищ ждал возлюбленную. Но в крайнем случае я бы объяснил, что купил пацану игрушку. Однако товарищ ждал не возлюбленную, а дожидался, мать-перемать, именно меня. Как-то я догадался по его лицу. И не только по лицу, кстати, но и по направленному в мою сторону револьверу. Такому блестящему, красивому, с барабанщиком. Скажу прямо, сдрейфил, потому что как-то не сразу врубился в мизансцену хотя тот тоже, наверное, не предполагал настолько неожиданного поворота событий. Он меня из лифта встречал, а я вот с тыла объявился. ТТ не случайно выбирают для заказных убийств. Длинный ствол повышает убойную силу пули в несколько раз по сравнению с тем же Макаровым. Пистолет в моей руке рявкнул. Товарищ, волчком крутанувшись на месте, свалился на бетонный пол лестничной площадки и больше не шевелился». «Черт, зря я все-таки игнорировал стрельбу в тире. Лучше бы его подранить было, куда-нибудь в плечо. Собственно, я туда и целился, но не повезло ему. Я не попал. Скорее, от страха». Ну вот, доигрался. Человек завалил прямо на пороге собственной квартиры. Однако сейчас не до эмоций. Эмоции в сторону, надо включать форсаж и рвать когти. Я поэтому подбираю выпавший из руки товарища револьвер, охлопываю его карманы, другого оружия, естественно, не нахожу». Затем поднимаю вылетевшую из моего ствола гильзу, мельком оглядываю стену, отмечаю в ней глубокую дырку от пули и быстренько ретируюсь назад на лестницу. Через минуту весь подъезд будет бурлить, как борщ в кастрюле, потому как пистолет – такая штука, которая издает слишком много шума. До меня уже доносилось щелкание замков дверей на лестничной площадке. Первый, наверное, тетя Ира выскочит. Она все время у замочной скважины караулит, как бы чего не пропустить. Поэтому я несусь, как ошалелый, перепрыгивая через три ступеньки и думаю лишь об одном – добежать до машины быстрее, чем тетя Ира обнаружит товарища. Перед дверью на улицу я слегка жму на тормоз, чтобы гуляющие снаружи граждане не подумали ничего плохого, а то решат еще – вонесется, не иначе человек убил. Я спокойно выхожу из подъезда, вытирая вспотевшие руки от джинса, подруливаю на стоянку, выключаю сигнализацию, завожу машину и потихоньку отваливаю. Однако сердце барабанит, как бешеное, и я начинаю делать глубокие вдохи-выдохи, чтобы выйти из транса. Сейчас бы пару рюмок, в самый раз, и лучше без закуски. На перекрестке небольшая пробка, что позволит мне еще минуту побыть в относительном покое. Разрозненные мысли начинают помаленьку притягиваться к голове, как кнопки к магниту. Замечательная картина получается. Как только у меня появляется кошелечек бедняги Яхонтова, я сразу становлюсь жертвой нападения неизвестных со следами насилия на лице. Отлично сказано. Правда, в нашем случае следы насилия остались на неизвестном. Но быстро. Я бы даже сказал, очень быстро. Милиция ой, как далеко до подобной оперативности. Кто ж вломил? Концы крыс? Юрок? Лиска? Черт. Нет, вот дьявол меня точно не вламывал. Значит, Лиска. Чего ради она меня в кабак тащила? «Ну, собака бешеная, доберусь я до тебя. Потом. Устрою вечер в кафе». Я дванул на педаль, акселератора, перестроил машину в левый ряд и помчался, как говорится в сказках, куда глаза глядят, лишь бы подальше от дома. «Что там следующее?» «Яхонтов как-то связан с Аяксом. Дьявол! Там же компьютер!» Я резко крутанул руль вправо, Чуть не зацепил двигающуюся рядом иномарку, заметил покручивающее движение чужого пальца у виска, но благополучно припарковался у дверей проходной какого-то предприятия. Вбежав внутрь, я спросил у вахтера, где телефон. Увидев аппарат, я сорвал трубку и стал накручивать диск. «Вика, фу, ты дома! Ничего не спрашивай, просто слушай и запоминай очень внимательно!» «Кирилл, что с тобой? Почему ты кричишь?» Чёрта, ведь точно! И вахтер таращится. Да, до Штирлица мне далеко!» Я сбросил децибелы. «Собери вещи, возьми деньги, в общем, все, что тебе потребуется, кроме мебели и телевизора. Когда совсем стемнеет, возьми бинго и выйди через черный ход на улицу. Запомни, только через черный ход». «Ничего не понимаю. Объясни, что случилось? У меня дверь черного хода шкафом заставлена». «Отодвинь. Вика, родная, не перебивай меня. Мы очень крупно влипли. Очень. Эти люди пойдут на все». «Какие люди? Нехорошие». Когда выйдешь на улицу, лови первую попавшуюся машину, поезжай на вокзал и рви из города куда угодно. Ты говорила, у тебя подруга в Краснодаре. Вот к ней рви. С билетами сейчас проблем не будет, уже не сезон. Поняла? Ничего, я не поняла. А работа? Я позвоню, совру что-нибудь, чтобы тебя не уволили. Запомни одно, сегодня тебя не должно быть в городе. А ты? Оставь телефон и адрес своей подружки под ковриком у двери черного хода. Я позвоню и скажу, что делать дальше. Там нет никакого коврика. «Ну так постели, все, мне пора, целую!» «Запомни, как совсем стемнеет, беги, будешь выходить из подъезда, держи бинго на коротком поводке. Пока!» Я резко повесил трубку, чтобы избежать дальнейших вопросов, затем вернулся в машину и, отъехав с полкилометра, притормозил возле ближайшего магазина. Достав кошелек, я еще раз осмотрел письмо. Адресок, кстати, тот самый, получается, из Решетили. и, главное, Аякс». Круто я зацепил кого-то с этим посланием, кого-то из банка. Я достал из сумки револьвер. У меня почему-то не оставалось сомнений, что именно из него уложили прокатчика и Леху И собирались подстрелить меня. Я включил приемник. Опять играл саксофон. «Кажется, Фауста Папетти. Блюз. Блюз осеннего вечера. Бада-бада. Однако где мне жить теперь, а? Может, тоже рвануть куда подальше? Бесполезно. Достанут». Ну, волки позорные. Ладно, перекур окончен. Пора к станку. Евгений был дома. Он стоял в дверном проеме, как статуя Пушкина у русского музея. Первое, что он спросил, увидев мое очемелое лицо, было. «Тачку угробил!» «Ну что ты, Евгений, стал бы я навещать тебя в девять вечера из-за подобной ерунды. Тачка всего лишь куча бездушного железа, резины и пластика, поэтому если бы, как вы утверждаете, я ее угробил...» удостоил бы вашу персону поздравительной открыткой, но никак не личным визитом». Женька с явным облегчением вздохнул и, наконец-то, пригласил. «Заходи!» Он жил с женой и шестилетним сыном в двухкомнатной квартире старого кирпичного дома, стоящего неподалеку от отделения. «Привет, Кирилл», — увидев меня, поздоровалась Ольга его супружница. «Ужинать будешь?» «Ну, разумеется. Я вообще у вас заночевать собрался. Много места я не займу, можете постелить в ванной. У меня, знаете ли, дом сгорел». Это, пожалуйста, место есть, даже не ванной. Проходи. Я сразу прошел в гостиную, плюхнулся в старенькое Женькино кресло и вытянул ноги. Фу! Что стряслось? Евгений зашел следом и закрыл дверь. Я достал из сумки револьвер. Из этого ствола Евгений меня чуть не почикали. Из него же, по всей видимости, стреляли во время налета на наш обменный пункт. Отвези завтра Проспера. Пусть на коротке проверят. Где взял? Подобрал в подъезде собственного дома. Один приятель бронил. «А сам приятель?» «Ну, я не знаю, может, выживет, если туда скорая быстро доедет. Сам понимаешь, с ночлегом я не шучу». «Да какие вопросы? Живи хоть месяц». «Но, Евгений, предоставлением жилплощади ты от меня не отделаешься, надо кое-что разведать». «Очень аккуратно и быстро, а поэтому, любимый мой, слушай внимательно». Зашла Ольга. «Пойдемте, пока горячее». Аромат жареного мяса проник в комнату, и я решил повременить со своими проблемами. Евгений захватил из бара тещин эликсир для поднятия боевого духа, и мы устремились на кухню.